Тридцать второе. Лили. Тебе больше не нужна кислородная маска. Мне сообщила об этом Флоренс. Можешь себе представить мою реакцию. Проклятые гормоны. Ты чемпионка, радость моя. Я сразу позвонила твоему папе, он молча выслушал и через 20 минут примчался к нам. Он никогда не сомневался. В отличие от меня, твой отец знал, что ты справишься. На следующий после твоего рождения день он пошел в мэрию Бордо, чтобы зарегистрировать тебя. Чиновник спросил, «У вашей дочери есть второе имя?» Мы об этом не думали, но твой папа ответил, «Да, Виктория». «Я не соврал, мне нужно было немедленно поздравить нашу дочь», сказал он, признавший, что сослался на срочное дело, чтобы отлучиться с работы. Я расплылась в улыбке, представив, как он изображает озабоченность перед своей шефиней. Я ее хорошо знаю, ведь она и моя начальница. Мы с твоим папой больше трех лет работаем вместе в турагентстве. У нас еще двое коллег. Он пришел через несколько месяцев после меня и сначала ужасно мне не понравился, мягко говоря. Этот самоуверенный тип позволял себе замечания в мой адрес, называл неорганизованное и то и дело самодовольно усмехался. Как же часто я мечтала огорчить Бахвала, выбив ему пару зубов. Больше всего меня доставала его манера свистеть. он делал это все время насвистывал арии классику рок и рэп не человек соловей твой папа открылся мне с другой стороны на рождественской вечеринке я была очень усталая мало спала твой дедушка болел и меня снедала тревога так что выпив две рюмки опьянела смутно помню волшебника покорившего сердца детей сотрудников карточными фокусами дальше все было как в тумане я провалилась в пустоту и оказалась на кафельном полу. Упала ничком, беззвучно. Даже не попыталась удержаться на ногах, как доминошная кость. Никто ничего не заметил, кроме Перна Эля, фольклорного персонажа во Франции и других франкоязычных странах, раздающего подарки детям в ночь на Рождество. Он кинулся ко мне, поднял на руки и унес, чтобы скрыть от зоркого глаза начальницы. «Под бородой я узнала твоего папу». Он не оставлял меня весь вечер, был самоуверен, насмешлив, претенциозен, но внимателен и предупредителен. Он смешил меня и редкий случай действительно слушал. Через полгода я съехалась с соловьём, накупив кучу берушей. Флоренс пришла уложить тебя на живот к папе. Внешне ничего не изменилось, но тебе все та же смешная шапочка и маска. Твоим дыхательным путям все еще требуется помощь. «В одной ноздре у тебя назогастральный питательный зонд. В груди прикреплены электроды, датчик на ноге фиксирует жизненные показатели. И тем не менее теперь все иначе. Ты дышишь почти самостоятельно, и это очень важный шаг». Флоренс вздохнула, заметив перепутавшиеся провода. Она впервые на моей памяти выказала нетерпение. Я спросила, все ли в порядке, и увидела слезы у нее на глазах. «Не беспокойтесь, я просто немножко устала», — шепнула она, поправляя аппаратуру. Сегодня утром перестал дышать новорожденный из бокса в самом конце коридора. От рыданий родителей вздрогнули даже стены, и я с ужасом спросила себя, как справляется с такими драмами персонал. Ответ мне дали глаза Флоренс. Я тихонько погладила нашего ангела-хранителя по плечу, и она откликнулась, успокоив меня. Все будет хорошо». «У вас потрясающая профессия!» Она пожала плечами. «Мы делаем обычную работу, но некоторые смены бывают труднее других. К такому привыкнуть невозможно». Я с первого дня наблюдала за персоналом отделения. Они бегают из одного бокса в другой, никогда не присаживаются, часто задерживаются, не считают часы работы, обращаются с малышами и их родителями, как со своими родными. Их терпение безгранично, Иначе они бы не справились со всеми вопросами, которые задают им матери и отцы. Они всегда готовы улыбнуться, сказать ласковое слово, сделать предупредительный жест. Врачи и сестры с неослабным вниманием следят за мониторами, прислушиваются и готовы мгновенно оказать всю необходимую помощь. Они нам сочувствуют. На прошлой неделе у меня сдали нервы при Флоренс, и я вывалила на нее все страхи и тоску, Рассказала о своем невесёлом прошлом. Она слушала терпеливо, не перебивая, и я даже заметила слезы у нее на глазах. Эти женщины-волшебницы, они разгоняют беспросветный мрак нашего нынешнего состояния. Флоранс справилась с проблемой и устроила тебя на папиной груди. Мне жаль, что я разнюнилась при вас. Простите, Лили. Я иронично вздернула бровь. Да уж, конечно, разве можно выдавать свои чувства на публике? «Разве я так поступаю?» «Давненько я не видел женских слез. подхватил шутку твой папа. Флоренс рассмеялась и пошла к двери. Я ее остановила. «Вы не просто делаете вашу работу, Флоренс. Вы склоняетесь над нашими детьми и приносите им бесценный дар — шанс выжить. Вы не медперсонал, а добрые феи. Она поблагодарила и оставила нас. Я посмотрела на вас, и для разнообразия заплакала. Шарлин, 13.44. «Привет, милая, это мама. Удачного дня. Целую». 14.12. «Привет, мамочка, и тебе того же. Знаешь, не обязательно уточнять, что это ты, имя высвечивается на экране». 14.16. «Спасибо, дорогая, скоро созвонимся. Целую». 14.17. «Мама».